Это не конец. Рейчел. Зайдя в мою комнату и обнаружив Джона в кровати вместе со мной, киллер моментально сформулировал свои мысли, и звучали они именно так. Какого хрена здесь происходит? После этих слов наступила гробовая тишина. Напряжение. Именно это я сейчас чувствую каждой клеточкой своего тела. Даже воздух в комнате стал настолько тяжел, что я могу совершать лишь редкие и медленные вдохи. Мне вообще кажется, что с каждой уходящей секундой это самое напряжение вырастает до невиданных высот, и в итоге произойдет эмоциональный взрыв. У меня уж точно. Я еще не пришла в себя от сна и от того, что в моей кровати невиданным мне образом оказался Джон. Также я злюсь на Адама из-за того, что он не рассказал мне правду о ребенке. Я имела право знать и оплакать его еще тогда». «Я спросил, какого хрена здесь происходит?» Четко и размеренно произносит киллер, медленно стягивая свои черные перчатки и бросает их на угол кровати. От каждого его слова и жеста у меня бегут мурашки по спине. «Я пришел поддержать Рэйчел», — начинает говорить Джон, до сих пор сидя в моей кровати. «Боже, ну почему он не может просто встать и выйти?» Но все мое внимание приковано к киллеру, Внешне он абсолютно спокоен, но его взгляд обещает ужасную кару. Адам слегка склоняет голову набок и, не отводя от Джона из взгляда, спрашивает. «Поддержать? Как? Морально?» – тут же отвечает Джон. «Боже, Джон, идиот, замолчи, ты же только хуже делаешь. Я же словно онемела, не могу ни одного слова произнести». «И именно поэтому ты лежишь в кровати Рэйчел только лишь в одних штанах?» Задает киллер очередной вопрос. И между ними снова происходит дуэль взглядов. Они вообще делают вид, что меня нет, но я-то есть. Вот, прямо здесь. Возможно, меня бы даже прельстило то, что сейчас эти двое шикарных мужчин начинают соперничество из-за меня. Но я уже вышла из того возраста и морального состояния, когда это имело значение. Я просто хочу, чтобы это закончилось. «Киллер, прекрати». Говорю я и почему-то пытаюсь выгородить непрошенного гостя. Джон просто пришел и уже уходит. Едкая ухмылка украшает лицо Адама, и он произносит всего одно слово, но делает это так, словно наслаждается каждой буквой в отдельности. Нет. Что нет? Тупо переспрашиваю я. Просто так? Джон не уйдет, отвечает мне киллер. Джон наконец-то встает с моей кровати и подходит к Адаму вплотную. Но уж нет. Ей-богу, ведут себя как подростки. Ничего же не произошло. Вышло недоразумение. Что за петушиные бои? Но не успеваю я встать с кровати, как слова Джона больно бьют меня по самому сокровенному, потому что я не хочу слышать. «Не сейчас».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 «Это она просила тебя прийти и поддержать ее?» «Нет. Но я знаю, как ей больно от того, что она потеряла ребенка и даже не знала об этом. Как ты вообще мог утаить это от нее?» Киллер молча смотрит на него, потом бросает на меня мимолетный взгляд и прикрывает глаза. «Мне больно. Глубоко внутри я все-таки надеялась, что это неправда, и малыша никогда не было. Я так надеялась, что сирена что-то перепутала или не так поняла». Но реакция Адама дает мне понять, что все это правда. Не открывая глаз, киллер холодно произносит. «У тебя одна попытка. Уйти отсюда в целости и сохранности. Второй не будет. Рэйчел не хочет, чтобы я уходил», — самонадеянно говорит Джон. «Почему они там стоят и решают за меня? Кто уходит, а кто остается? Если честно, видя сейчас, что они оба живы и здоровы, я бы предпочла не видеть никого из них. Я хочу побыть одна и попытаться свыкнуться с мыслью, что я правда потеряла ребенка. Я не в состоянии смотреть на то, как они делят меня. «Думаю, ты заблуждаешься», — медленно говорит киллер и открывает глаза. В его взгляде плещется злость. «Джон, лучше иди, пока можешь это сделать». Но Джон словно выпил коктейль, где были смешаны храбрости и безрассудство. Он делает еще крошечный шаг к киллеру и спрашивает. «А то что?» Ты не хочешь этого знать. Кажется, что они уже дышат одним воздухом. Их лица так близко, и я могу наблюдать, как Джон сжимает и разжимает кулаки. Он готов наброситься на соперника. Осталось дождаться осечки Адама. Киллер же стоит совершенно без движения. Лишь грудная клетка поднимается и опадает под равномерным дыханием. Я не выдерживаю. Встаю с кровати и громко говорю. «Убирайтесь оба!» Произнося это, Я понимаю, что действительно не хочу сейчас видеть никого из них. Мне нужно остаться одной. После когда-нибудь я поговорю с ними или нет? Устроили какой-то спектакль. Вот только я об этом не просила и смотреть продолжение не собираюсь. Уходите. Повторяю, я уже более спокойно. Джон оборачивается и смотрит на меня. «Рэйчел, я правда подумал, что тебе нужна поддержка и понимание человека, который дорожит тобой». Смотрю на человека, которого действительно считаю своим другом, но он снова переходит грань дозволенного, и боюсь, что в скором времени наше общение прекратится. Делаю глубокий вдох и медленный выдох. Спасибо, Джон. Но в следующий раз спрашивай, нужна ли мне поддержка и помощь. Следующего раза не будет, — говорит киллер, перебив меня на середине предложения. Ой, я вас умоляю, заканчивайте эту тестостероновую войну. «Делаю пару шагов в их сторону, и только сейчас мне удается завладеть их вниманием. И я пытаюсь объяснить им, насколько абсурдная ситуация сложилась. Произошло недоразумение. Джон решил, что мне нужна поддержка, и ошибся. «Киллера, ты все не так понял, понимаешь? Ничего не было и быть не могло». «По лицу Адама я не понимаю, подействовали ли мои слова как-то на него или нет. Но по лицу Джона видно, что я сделала ему больно» но, несмотря на это, он улыбается мне. «Если что, ты знаешь, где меня искать?» говорит Джон и уходит, но, проходя мимо киллера, специально толкает его плечом. Стук закрываемой двери означает, что я и киллер одни. Но он говорит. «Подожди минуту, никуда не уходи». Я открываю рот, чтобы ответить, но не успеваю, мне остается только наблюдать, как за спиной Адама закрывается дверь. «И теперь я вообще одна?» «Замечательно. Пришли, померились тут кое-чем и слиняли. Оба. Это вызывает у меня истерический смешок. Но грохот за дверью заставляет меня сорваться с места и выйти за пределы моей спальни. Хорошо, что я легла в кровать в пижаме, где в комплект входят штаны и футболка. А то сейчас был бы конфуз. Но стоит мне увидеть Джона, лежащего в луже крови, я забываю про пижамы и конфузы». Киллер стоит над ним и что-то говорит. Сейчас его лицо совершенно другое. Множество эмоций безошибочно читаются на нем. И все, как одна, должны дать понять Джону, чтобы он больше ко мне не подходил и уж тем более не смел утешать. Мне непривычно видеть киллера таким, но это дает мне понимание того, что я точно не безразлична ему. Мог бы просто сказать. Я была бы рада это услышать, а не увидеть избитого Джона. Мне не разобрать слов, сказанных киллером. Да это и не важно. Добегаю до них и сажусь на пол рядом с избитым. «Вы что, с ума сошли?» Спрашиваю я, но они оба молчат. И смотрят друг на друга с неприкрытой злобой. Скорее, даже с ненавистью. Джон без моей помощи садится и прикладывает руку к затылку. Думаю, он его разбил. Сразу же замечаю огромный синяк, который прямо на глазах расползается по его лицу, ставя метки под обоими глазами. Из носа стекает тонкая струйка крови. Он, скорее всего, сломан. Боже, я не хотела, чтобы все так закончилось. Я вообще ни при чем, если честно. Но, тем не менее, чувствую вину за физическую боль Джона. Встаю на ноги, оборачиваюсь и смотрю на киллера. «И это было обязательно? Я же тебе все объяснила!» «Обязательно», — говорит мне киллер. «Иди в комнату». «Ну уж нет. Прекратите оба!» Замечаю, что вокруг нас становится все больше и больше зевак. Тем временем Джон поднимается на ноги и уходит, но не просто так. Отойдя от нас на пару метров, он оборачивается и смотрит на Адама. «Я должен увидеть с своей стороны хоть что-то, и только тогда я смогу отступиться. А пока как насчет того, чтобы увидеть гроб изнутри?» Совершенно серьезно предлагает Адам и делает шаг в сторону Джона но я беру его за руку, и это останавливает его. И я понимаю, что бы я ни сказала, они не прекратят. Рано или поздно они закончат то, что начали. Джон фыркает и произносит таким тоном, что у меня мурашки бегут по рукам. «Это не конец». «Конечно нет», — подтверждает киллер. Закатываю глаза, отпускаю руку Адама и ухожу в свою комнату, хорошенько хлопнув дверью. Запираюсь изнутри, Но жду, когда киллер придет и постучит или вырвет петли с корнями. Но этого не происходит. Минута за минутой я так и просидела на кровати в ожидании, но он так и не пришел. Почему? Почему он не пришел? Ну и ладно. Всю ночь ждать его я не собираюсь. Думаю, будет лучше, если мы поговорим обо всем завтра. Забираюсь с ногами на кровать и быстро засыпаю.